Глава 9. О храме Антонина и Фаустины. Возле храма мира, описанного выше, виден храм Антонина и Фаустины. Почему некоторые думают, что Антонин почитался древними в числе их богов, так как ему был посвящен храм, и он имел салийских и антонинских жрецов. Фасад этого храма с колоннами, тип его пикностилос. Основание или пол храма возвышается над землей на треть высоты колон портика. К нему поднимаются по ступеням, по обе стороны которых два постамента, обходящие весь храм и всюду сохраняющие свой ордер. Высота базы этого постамента больше половины его карниза и проще его, и вообще я заметил, что древние делали все постаменты подобным образом, а также и пьедесталы, которые ставятся под колоннами» что весьма разумно, ибо чем ближе к земле части постройки, тем они должны быть массивнее. На выступах постаментов прямо против угловых колон портика стояли две статуи, то есть по одной на каждом углу постамента. База колон оттическая. Капетель высечены в виде оливковых листьев. Архитрав, фрис и карниз равны одной четверти и одной третьей этой четверти высоты колон. На архитраве можно еще прочесть следующие слова. Дивое Фавстине XC На фризе высечены грифы, обращенные лицом друг к другу и положившие переднюю лапу на канделябры такой формы, какими пользовались при жертвоприношениях. Карниз не имеет высеченных зубчиков и модильонов, зато между зубчиками и выносной плитой карниза имеются довольно большие ионики. Не видно, чтобы внутри этого храма были какие-либо украшения, все же я склонен думать, что, принимая во внимание великолепие этих императоров, Таковые должны были там быть, и потому я поместил статуи. Впереди этого храма был двор, выложенный из пеперина. У входа во двор против портика храма стояли роскошные арки, а кругом всего двора были колонны и многие украшения, от которых в настоящее время не осталось и следа. В мою бытность в Риме я видел, как разрушали ту часть, которая еще стояла. С обеих сторон храма были два других входа, открытых, то есть без арк. Посреди этого двора стояла бронзовая конная статуя Антонина, которая теперь находится на площади Капитолия. Я сделал пять таблиц с этого храма. На первой помещен боковой наружный фасад. Через промежутки между колоннами портика видны ряды колонн и украшения, окружавшие двор. На второй половина фасада храма и угол двора. На третьей изображение портика и целлы внутри. На четвертой половина входа во двор против храма. На пятый украшение портика храма.